Глава одиннадцатая. Конечно, я вспомнил растрепанное лицо Тайоми, сотпечатанный на его лице клавиатурой. Обычно бодрявший его кофе сейчас никак не подействовал на парня, что могло означать только одно. Но нужно убедиться. Я зашел в офис, прошел мимо удивленных сотрудников в обеденную комнату. И нашел то, что искал. Далеко ходить не надо. Пустой пакет кофе без кофеина лежал в мусорном ведре. А теперь признаемся, кто заменил кофе в машине? Обратился я к коллективу, появившись возле столов. Я посмотрел именно на Сузуму. Тот густо покраснел и сразу же отвел взгляд. Ну да, я заменил Хандзасан. Решил подшутить над Накамурой-саном, ответил он и обвел всех взглядом. «Это ведь просто шутка, разве не смешно?» «Смешно же!» «Вообще ни капли!» — процедил Тайоми сквозь зубы. «Вы просто меня подставили, Кашемира-сан!» «Накамура-сан всего лишь решил немного разбавить атмосферу», — смущенно ответил Сузуму. «И разбавили настолько, что обхохочешься просто!» — зло ответил Тайоми. Понятно все с вами, вздохнул я. Кашимиросану вижу еще раз такие шутки. Напишу очень нехорошую характеристику. Наш недавний разговор с Сузуму прекрасно помнил. С крепрозом он не страдал, и поэтому мое обращение подействовало на него покруче ледяного душа. Обещаю, что больше не буду Ханзосан. Виновато взглянул он на меня, а затем перевел взгляд на Тайоми. Простите дурака Накамуросан. Дураков не прощают, пробурчала Майяка злострельно в глазами в направлении Сузуму. Кашемир Саан, это подлый поступок. Вы ведь знали, что Тайоми пьет кофе каждое утро? Пропищал ее Дзо и, понимая, что привлекла к себе внимание, спряталась за свой монитор. Поддерживаю. Иори удивленно посмотрел в сторону Сузуму. Виновник начал тут же извиняться, подчеркивая, что такого больше не повторится. А мне-то, что их разговоры, нужно было спешить. Я спустился вниз к кофейному монстру на первом этаже. На всякий случай налил два стакана кофе. А поднявшись в свой кабинет, выпил первую порцию, почувствовав резкий скачок сверхспособности. «Пора разобрать по косточкам Бравия комьюнити». Когда Камэ и Шии, спецагент по особо важным делам, дошла к лачок ткани от халата сбежавшего сотрудника лаборатории, она ухватилась за ниточку и потянула дальше. В итоге набрела на спрятанный в кустах лабораторный халат. Это было достаточно далеко от здания секретной лаборатории. И как прошлые спецы его только пропустили. Хотя надо отметить, что сбежавший хорошо спрятал улику. Уже прошло три месяца с момента побега. Раз раньше халат не нашли, значит и собаки здесь не искали. Миура Риндзиру, помощник Камаиши в этот день стоял рядом. Он вел фото и видео съемку. Миуросан, пора привлекать ищейку. Как вы думаете? обратилась девушка к нему, показывая разодранную спецодежду беглеца. Миура хмыкнулся. Уже я этот Камаисан. Затем он направил камеру смартфона на предмет, который держала в руке ей шии. «Разверните, пожалуйста, и поверните немного. Сниму для отчета». Через полчаса привезли бело-рыжего китуину Ринго. Пес внимательно обнюхал лабораторный халат, покружил вокруг него и тут же взял след. «Да, в лесу человеческий запах может долго сохраняться». Особенно, если он насквозь пропах мутагеном и гарью. Именно из-за этих двух факторов пёс и смог взять след спустя долгое время. «Пойдёмте-ка, Мэй-сан!» — радостно вскрикнул Миура. «Мы почти нашли его!» «Я пока не разделяю вашей радости, Миура-сан!» — напряжённо ответила Ишии, провожая взглядом ищейку, которая натянула поводок и потащила хозяина в густые заросли. «Почему, Камэй-сан?» — недоуменно взглянул на нее помощник. «Ринго в этом деле лучший, он уж точно приведет куда надо». «Посмотрим», — скептически посмотрела на своего помощника Камэй-ши и направилась вперед в сторону заливистолающей собаки. «Да, Ринго действительно их провел по лесополосе, и надо было отдать ему должное, несмотря на запутанный след вывел их к дороге». «Вот здесь беглец и остановил попутку», — заметила Иши. Возможно, он выскочил на середину дороги, и водитель был вынужден ударить по тормозам. След до сих пор остался, хотя и едва различимый. Это Иши нашла еще вчера, а уже сегодня девушка внимательно изучала записи с камер видеонаблюдения, расположенных недалеко от предполагаемого направления движения беглеца. И очень неплохо ей в этом помогала программа распознавания лиц. Ну давай, давай, бормотала себе под нос девушка, делая еще один глоток кофе. Сколько она его выпила? Очень много. Уже вторые сутки без сна. Да и как тут заснешь, когда азарт от активного поиска не давал ей даже подумать о том, чтобы закрыть глаза. Кофе, конечно, ей помогал, но не он был здесь главным катализатором бессонных часов постоянной работы. Наконец она увидела его. Одна из камер сняла этот момент, когда Хаями Кано встретился с каким-то татуированным парнем, точно Якудза, и Ши сделала скриншот, отправила онокимии своей незаменимой помощницей из аналитического центра. Буквально через пару минут девушка позвонила ей. Тамойсан, второй парень из Якутса, подтвердила девушка ее догадки. Татуировки показывают, что клан сильный и имеет серьезное влияние в Токио. Ишина приглась. Значит, он все-таки скрылся в Токио. Но что шумно. В мегаполисе проще запутать следы и если что затеряться в толпе. Минус камеры на каждом углу. и зачастую недоступные простому взгляду. «Что это за клан, Оно-сан?» напряженно спросила коллегу Ишии. «А Камацу», — ответила девушка. «Такой узор только у них, Камэй-сан. Есть еще клан Токеда, их заклятые враги, но у них ближе к шее волнистый рисунок. Здесь же, если вы заметите, более угловатые формы». «Есть ли у нас в клане Акамацу информатор, Оно-сан?» тут же спросила Ишии. «Сейчас узнаю, Камэй-сан». Она замолчала на пару минут, тихо защёлкав клавишами ноутбука. «Да, есть, но он не любит афишировать себя». «Назначь с ним тайную встречу и скажи, что это срочно», — потребовала Иши. Ей во что бы то ни стало, надо переговорить с ним. «Это сделать будет непросто, Камай-сан», — ответила Оно. «А кто сказал, что это будет лёгкой прогулкой?» — нервно усмехнулась Иши. «Хорошо, тогда нужно подождать около часа, Камай-сан». сказала сотрудница аналитического отдела. А куда деваться Оносан? Ждем. Иши избросила звонок по защищенной линии и вновь обдумала сильнее проясняющуюся картинку. Значит, беглец решил скрыться с помощью якудза. Переждать или вовсе остаться в клане? И конечно, теперь он живет по поддельным документам. Если он еще там, выманить его будет несложно. с помощью того же информатора, но Штата она сомневалась в этом. Парень слишком осторожен и невероятно расчетлив. Она не удивится, если узнает, что беглец никого не посвящал в свои дальнейшие планы. Да, он готов встретиться на нейтральной территории Баргатака через час. Сухо сказала Ону и отключилась. Чуть позже на второй телефон, который был защищен по полной от любого взлома и прослушки. Пришло сообщение с адресом заведения. Стреча проходила тайно, никто не был посвящен, кроме Иши, Оно и самого информатора. Через двадцать минут спецагент Камаиши уже заходила в Гаттаку. В тусковом помещении в этот вечер было не протолкнуться, почти все места были заняты. Но вот девушка за одним из столиков заметила человека в неприметном повседневном стиле. джинсы, белая рубашка, кроссовки. Изворота рубахи выглядывала цветная тату. А на голове кепка, скрывающая лицо от посторонних взглядов. Однако само лицо информатора было непримечательным, и стой категории поговорил с ним о через пять минут уже и забыл, как тот выглядит. Лишь седой висок, почему-то именно правый, отличал его от множества людей, заполнивших почти все столики в этом баре. Ишия не любила тянуть и начинать издалека. Она порылась в сумке, затем положила на стол фотографию беглеца из лаборатории. Знаете его? спросила Ишия, всматриваясь с надеждой в хмурое лицо собеседника. Информатор взял в руки фотографию, почесал заросший подбородок, затем кинул фото обратно на стол. Знали я его? Да при чем не просто знаю, ухмыльнулся он. Общались. Вот прямо как с вами сейчас. Беседа получилась короткой, но безумно информативной. Уже через пять минут Иши знала, что беглец покинул Якутза и его активно ищет Акамацию, чтобы жестоко наказать задержанность. Правда, информатор так и не сообщил, почему он это сделал. Задание поступило от самого Яебуна, и о такого рода работе особо никто не распространяется. Еще она выяснила, что он сменил имя. Хотя на какую информатор так и не сообщил. Ему помогал тот, с помощью которого он и вошел в клан Накамatsu, Бусида Ютаро, которого также активно ищут, чтобы предать казни. Еще Иши узнала, что беглец останавливался в Яносан, старинном районе Токио. Но понятно, что его уже там нет. Несмотря на это, она решила наведаться на ту квартиру. Если еще недавно Камаиши бродила по зарослям недалеко от лаборатории, не понимая, что делать и куда идти, то сейчас все по-другому. Теперь она знала достаточно, чтобы найти беглеца в кратчайшие сроки. А что она будет делать, когда найдет его? Это зависит от множества факторов. В этот раз кортизол бушевал в крови. Его было столько, что я поставил личный рекорд своей продуктивности. С каждым ударом сердца в мой мозг поступало много кислорода, а также изрядная доза гормона стресса. С каждым ударом я перерабатывал тонны информации, выкидывал ненужное и, словно магнит, притягивал важные сведения. Уже через три часа я знал все о деятельности Бравиа Комьюнити. Две неудачные линейки продукции, которые с треском провалились, два выявленных тайных агентов внутри их корпорации, из-за чего поток поступаемой информации из полноводной реки превратился в периодически пересыхающую горную реку, и еще много чего интересного. Я не спешил отправлять Фудзивари подробную аналитическую выкладку. Все-таки сделать такой объем работы за полдня было нереальным. даже если бы я прикрылся якобы подключением всего своего отдела отправил на почту владельца корпорации отложенное письмо с вложенным документом завтра утром он получит все что хотел когда способность отступила я решил наведаться в клуб единоборств при компании от Заки Тадаши владелец клуба оказался скромным неприметного вида мужичком Яркой отличительной чертой этого японца, который был на пол головы ниже меня, являлась блестящая под искусственным освещением лысина. Предварительно отправил справку из отдела кадров, подтверждающую, что ярк руководитель среднего звена. Затем оплатил абонемент на два месяца, и, судя по его стоимости, было понятно, почему сюда ходят только начальники. Проходите, Хандзосан, показал рукой на коврик возле себя Адзаки. Сам он сидел в позе лотоса и практиковал дыхательную гимнастику. Я точно не помешал, Адзаки Сан. Видно же было, что мужчина только начал. Точно, Хандзасан. Тем более скоро очередное занятие. Успокоил владелец клуба. Насколько я понял, вы в курсе правил. Иначе оплату столь длительного сорока я бы называл неразумным. Вы все верно подметили, Адзаки Сан. Кивнул я, присаживаясь на коврик рядом с лысым мужичком. Меня все устраивает, особенно то, что здесь происходят полноконтактные спарринги. Вот как, удивился и в то же время обрадовался от Заки Тадаша. Нашу школу разделен на школы Ханзасан. Было бы несправедливо смешивать все в одну кучу, сами понимаете. Но раз в полгода я все-таки собираю всех вместе и устраиваю внутренний чемпионат король единоборств. Звучит очень заманчиво, искренне улыбнулся я. А что по старту? Какие в вашем клубе нагрузки? Некоторые руководители к нам приходят новичками. Они хотят научиться защищать себя и свою семью. Понятно, что и от сев есть не каждый выдерживает, а большинство приходит с опытом. Судя по всему, и вы тоже относитесь к этой категории. Да, у меня есть определенный опыт. Кивнул я в ответ. хотя не очень серьезный. «Вот и проверим», — заблестел глазами от Заки Тадаши. «Не удивлюсь, если он на первом же занятии выйдет со мной в спарринг, чтобы оценить мои способности. Какую школу выбираете? Есть дзюдот, хэквондо, карате, айкидо и кэндо». «Пожалуй, айкидо», — ответил я, и владелец клуба удовлетворенно кивнул в ответ. «Этот вид единоборств мне ближе остальных». Хорошо, через полчаса начинается ваше первое занятие, ответил он. Приходите во большой тренировочный зал. Ей кивнул в ответ. Понял, что это был сорок восьмой этаж. Весь этаж в корпорации называли спортом. Несколько тренажерных залов, два бассейна и три зала, которые числились за клубом единоборств. То есть на вопрос, куда собрался, руководитель обычно отвечал на спорт. Это могло означать все что угодно, от плавания и таскания железа до оттачивания боевых навыков в клубе Отзаки Тадаши. Ну и кроме этого на этаже размещалось несколько помещений для обслуживающего персонала. Кстати, Иори начал ходить с середины прошлой недели на спорт, то есть в один из тренажерных залов. Когда подошло время, я поднялся на этаж, нашел свой шкафчик и переоделся в кимоно, подвязавшись белым поясом новичка, а затем вышел в огромный зал, где уже собралось человек пятьдесят не меньше. Кончива, уважаемые ученики, сегодня тот редкий день, когда я собрал всех вместе. Обратился ко всем отзаки Тодаши, отвешивая небольшой поклон, и все поклонились в ответ. Владелец клуба решил сразу представить меня. «К нам присоединился Хан Цзокану. Он выбрал школу Эйкидо!» Крикнул он, и небольшое эхо загуляло по залу. «Как видите, Хан Цзокану получил белый пояс. Это не означает, что он совсем ничего не знает, и любой его может побить. Это стартовая позиция, с которой начинал каждый из вас. А сейчас мне нужно понять уровень его знаний». Поэтому наше занятие начинается со спарринга. Собравшиеся радостно загудели. В центр подтащили маты, собрались вокруг. Отзаки Тадаше вышел в центр. Ханзасан, прошу вас, в центр. Отзаки Тадаше указал мне рукой на место возле себя. Я ухмыльнулся, размял на ходу плечи. Способность включать я не собирался. Это было опасно. Поэтому мне нужно было пройтись по грани, ни в коем случае не проявить способность и в то же время показать средние результаты. Отзаки вышел в центр и ждал новичка. Вроде обычный парень с уверенным спокойным взглядом. Почти все, кто заходил в его клуб, также смотрели на него до спарринга. Потом взгляды менялись. Все было по-разному. Кто-то становился более уверенным после удачной проверки. А кто-то наоборот понимал, что знаний недостаточно, и взгляд становился растерянным. Сложно было сказать перед боем, каков потенциалу новичка. К тому же на каждом спарринге он применял смешанный стиль, а по большей части доработанный им лично, который, конечно же, исключал грязные приемы. Когда Хан Дзуканов встал напротив него, и они обменялись взглядами перед схваткой. Отзаки поймал себе на мысли, что парень слишком напряжен. Первый выпад Иханза будто поддался. Отзаки начал выкручивать сустав, но тут же потерял контроль и его противник вновь увеличил дистанцию. Следующая атака парня была молниеносной и выверенной. И вот уже кисть учителя оказалась в захвате. Он сделал ложный выпад ногой и ему показалось, или Иханза действительно поддался. По логике его противник должен был прочесть его движение, поставить блок, затем поставить корпус и попытаться кинуть его через себя. Но блока не последовало, а нога прошла по касательной, слегка задевая новичка. Чуть позже, когда уже в десятый раз Ханзо попытался отбить его удары и контратаковать, Адзаки вновь заметил, как тот будто останавливает себя, но уверенности в этом не было. Спаринг был завершен в его пользу. В очередной раз владелец клуба применил технику той школы, в которой решил развиваться новичок. Он сместился вбок, прокрутился на девяносто градусов и схватил руку, выломавая локтевой сустав, но лишь настолько, чтобы дать шанс исправить положение. И что удивительно, этим шансом Ханза не воспользовался. Он глубоко дышал, а лицо его слегка покраснело. В итоге бросок через корпус сына вичок оказался на матах. Ой, как я справился с гормоном стресса! Сложно было сохранять баланс. Я понимал, что от заки Тадаша проверяет меня, дает мне шанс себя проявить. Пару раз я им воспользовался, останавливаясь именно на тот момент, когда понимал, если так пойдет, переход наступит очень скоро. И тогда я сделаю все машинально, быстро и эффективно. Учитель окажется на матах, затем еще раз и еще. Он ведь не успокоится. А я не остановлюсь и буду продолжать проявлять себя на пределе. И тогда это вызовет очень много вопросов. И не только у него. Внезапно я понял, что переход не минуем, и просто остановился и расслабился. Сделал глубокий вдох и выдох, что помогло. а затем сделал выпад в сторону от Заки, который поставил в этой схватке жирную точку, швырнул меня на маты. Бой окончен, объявил всем лысый владелец клуба, восстанавливая дыхание. Результат примерно желтый пояс. Направление айкидо. Решение по вступлению в клуб пока не принято. Когда я встал, мы традиционно поклонились друг другу. Вот это новость, хотя наивно было полагать, что мимо его внимания проскользнут мои потуги. Что будет дальше, непонятно. После спарринга Отзаки провел два полуфинала чемпионата король единоборств. Затем объявил, что на следующем занятии пройдет финал, и затем он объявит набор в группы для участия в следующем корпоративном чемпионате. Когда я направился к выходу, услышал позади себя голос владельца клуба. Андзасан, можете остаться на пару минут? Конечно, Адзаки Сан изобразил я на своем лице удивление. Что-то хотели спросить? Нет. Владелец клуба дождался, когда последний ученик покинет зал, и внимательно посмотрел мне в глаза. Андзасан, я знаю, что вы поддавались. Я действительно старался, Адзаки Сан, ответил я, не отводя взгляда. Вы старались не причинить мне вред. Засмеялся владелец клуба. Если вы действительно хотите вступить в наш клуб, я прошу вас о еще одном спарринге, но уже в полную силу.